Глава вторая. Депрессия. Пребиотики, омега-3 жирные кислоты и средиземноморская система питания. «Признайтесь, доктор, сытая трапеза – лучшее средство от всех проблем», сказал 39-летний Тед во время первого визита ко мне. «Будучи успешным предпринимателем, он впал в депрессию из-за лишнего веса, постоянного стресса на работе и огромного количества домашних обязанностей, и отчаянно пытался заесть свои проблемы. Тед продолжал вести обычный образ жизни, но его настроение было хуже некуда, а еда казалась единственным способом облегчить душевную боль. Каждую ночь, придя с работы, мужчина съедал ужин и приличную порцию мороженого. Затем он садился на диван, Смотрел новости и бездумно поглощал шоколад и вообще все, что мог найти в шкафчике для закусок. А еще он выпивал бокал вина иногда два, а временами и три. Когда при прохождении ежегодной диспансеризации Тетра сказал о своих симптомах врачу, тот посоветовал ему принимать прозак. Мужчина был не против антидепрессантов, но все-таки хотел для начала попробовать что-то другое. Например, диету. Так он оказался в моем кабинете. Думаю, Тед был удивлен, когда я с сочувствием отнеслась к его проблеме и согласилась, что соблазн поднять настроение нездоровой пищей всегда очень силен. Хоть я и врач, но ничто человеческое мне не чуждо. Я отлично знаю, что значит «заедать чувства». А еще я понимаю, что за такое одномоментное облегчение приходится платить как физически – так и психически. Физические последствия заедания депрессии были очевидны. Тед набрал 13,5 килограмм, несмотря на то, что его основная трапеза состояла из здоровой пищи. А вот в ментальном плане дела обстояли гораздо хуже. Пациент думал, что пищевые привычки помогали ему побороть депрессию, но на самом деле они только усугубляли ее. Мужчина был прав в одном – Еда – это сильнодействующее лекарство. Если вы выбираете правильную пищу, трапеза может действительно стать средством от всех проблем, в том числе она способна изменить отношение к себе и к жизни. В этой главе я расскажу о том, каким образом разные продукты влияют на настроение и что нужно есть, чтобы быть счастливым. Депрессия и кишечник. Когда стресс растет, а настроение, наоборот, стремительно падает, так хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Вспомните, как часто вас охватывала хандра, и вы, подобно Теду, заваливались на диван перед телевизором с шоколадным батончиком, гигантской упаковкой мороженого или пачкой картофельных чипсов. Неудивительно, что в 2018 году Поперечное исследование с участием студентов с депрессией показало, что 49% пили сладкие напитки, а 30,3% ели жареную пищу, а 51,8% сладости 2-7 раз в неделю. Поперечное исследование или исследование методом поперечных срезов Метод психологических исследований, при котором эксперимент проводится одновременно среди группы людей разного возраста. Как правило, возраст испытуемых принимается за независимую переменную, а изучаемые признаки рассматриваются в зависимости от возраста. В состоянии депрессии женщины оказались более склонны к потреблению нездоровой пищи, чем мужчины. Конечно, депрессия далеко не всех нас толкает налегать на фастфуд. Это расстройство может влиять на аппетит по-разному. У одних он усиливается, а у других, наоборот, ослабевает. Многие люди с этим заболеванием пропускают прием пищи и ограничиваются нездоровым перекусом. Это вполне обоснованно, если учесть, что депрессия ассоциируется с пониженным уровнем нейромедиаторов, регулирующих настроение, таких как серотонин. Придерживаться правильного питания и вообще заботиться о себе в такие моменты становится очень трудно. Вы ищете облегчение душевных мук, и кажется, что вредная еда, например, конфеты или чипсы, могут помочь. Беда в том, что это не так. Как вы увидите далее, увеличение потребления сахара способно усугубить депрессию и повысить вероятность того, что это состояние однажды снова накроет вас с головой. К счастью, существуют продукты, которые улучшают настроение. Каким образом? Отчасти благодаря наличию тесных взаимоотношений между кишечником и мозгом. Говоря со своими пациентами о депрессии, я часто использую словосочетание «грустный живот». Эта шутливая фраза хорошо характеризует связь между расстройством и кишечником. Из главы 1 вы знаете, что пища меняет тип бактерий, которые составляют кишечную микробиоту. Диета способна привести к дисбиозу, в результате чего количество вредных бактерий превысит количество полезных, и это неминуемо отразится на вашем здоровье. А еще пища влияет на химические сообщения, которые эти бактерии отправляют поблуждающему нерву из кишечника в мозг. Сигналы, которые могут как бодрить и веселить, так и вводить в подавленное состояние. Результаты исследований на животных впервые заставили ученых предположить, что кишечная микробиота здоровых людей и пациентов с депрессией отличается по составу. Например, когда из мозга мышей хирургическим путем удалили главный обонятельный центр, у них возникло депрессивное поведение. Это явление сопровождалось изменениями в популяции кишечных бактерий. Иными словами, депрессия у животных меняет активность и состав микробиоты. Исследования на людях подтверждают эту гипотезу. В 2019 году психиатр Стефани Чун совместно с коллегами проанализировал результаты шести исследований, направленных на изучение состояния кишечника людей с депрессией. Она обнаружила, что у здоровых участников контрольная группа и испытуемых с серьезными депрессивными нарушениями микробиота различалась как минимум пятью десятью видами бактерий. Последнее исследование показывает, что у людей с депрессией очень мало микроорганизмов, которые ассоциируются с высоким качеством жизни, а тех, которые провоцируют воспаление, наоборот, много. Это говорит о тесной связи между воспалением и депрессией. Пребиотики и пробиотики в борьбе с депрессией. Если вы страдаете индуцированной кишечником депрессией, Как вам идея перезагрузить микробиоту, чтобы восстановить психическое здоровье? В первую очередь, необходимо увеличить в рационе долю пробиотиков и пребиотиков. Пробиотики – это живые бактерии, которые при попадании в организм оказывают на него положительное влияние. Продукты, богатые этими микроорганизмами, улучшают работу мозга и укрепляют здоровье в целом. Эксперимент 2017 года, проведенный специалистами из медицинской школы при Университете Вирджинии, показал, что лактобациллы, род кишечных бактерий, которые содержатся в йогуртах, помогают побороть депрессию у крыс. Как правило, эти микроорганизмы входят в состав пребиотических добавок, которые продаются в аптеках. Не так давно аналогичное открытие было сделано и в исследовании на людях – Пребиотики – это пища для полезной микробиоты кишечника. Определенный вид пищевых волокон, которые организм не в силах переварить, зато это могут сделать хорошие бактерии. Чтобы пробиотики действовали эффективно, в кишечнике должна присутствовать пребиотическая пища. Пробиотики расщепляют пребиотики с образованием краткоцепочных жирных кислот которые помогают снизить воспаление в кишечнике, подавляют раковые клетки и способствуют росту здоровых. В 2010 году Майкл Миссауди совместно с коллегами провел исследование с участием 55 здоровых мужчин и женщин. Все участники были случайным образом разделены на две группы. Ежедневно в течение 30 дней они получали пробиотики, а другие – плацебо. Перед началом и после завершения лечения они заполнили анкету, оценивающую настроение, и сдали анализ мочи, чтобы ученые могли определить уровень кортизола – главного гормона стресса. По сравнению с группой плацебо, у участников, принимавших пробиотики – был выявлен более низкий уровень кортизола и меньшая выраженность депрессии, а значит, их мозг испытывал меньше напряжения и стресса. Почему так? Некоторые виды кишечных бактерий обладают способностью увеличивать количество веществ, воздействующих на головной мозг, таких как гамма-аминомасленная кислота, что в свою очередь приносит облегчение при депрессиях и других психических расстройствах. Пробиотики доступны в виде добавок, но лучше всего повышать уровень полезных бактерий за счет потребления правильной пищи. Йогурт с активными культурами – один из лучших источников пробиотиков. Однако нужно избегать фруктовых йогуртов с высоким содержанием добавленного сахара. Также к пробиотическим продуктам относятся темпе, мисо и нато – ферментированные продукты из соевых бобов. Квашеная капуста, кефир, кимчи, корейская пряная квашеная капуста, камбуча, чайный гриб, простокваша и некоторые сыры, такие как чеддер, моцарелла и гауда. Что касается прибиотиков, то ими богаты фасоль и другие бобовые культуры. Овсянка, бананы, ягоды, чеснок, репчатый лук, зелень одуванчика, спаржа, топинамбур и лук-порей. Чтобы вы убедились в чудодейственных свойствах пробиотиков, я расскажу вам о своей пациентке Розе. Она прочитала о моей работе в области пищевой психиатрии в журнале Wall Street Journal в разделе, посвященном пробиотикам, и попросила пульмонолога направить ее ко мне на консультацию. Женщина страдала сильной астмой и часто лежала в больнице из-за бактериальных вирусных и грибковых легочных инфекций, от которых ее не могли вылечить. Роза принимала большое количество антибиотиков и других препаратов, разрушавших, как она считала, ее микробиоту. Нет, пациентка не была смертельно больна. Однако она приехала ко мне эмоционально опустошенным, лишенным смысла жизни человеком. Роза потеряла аппетит, сильно похудела и с содроганием вспоминала о больничной еде. Так как микробиота женщины, скорее всего, действительно пострадала от лекарств для лечения острых легочных инфекций, я порекомендовала ей включить в ежедневный рацион продукты, богатые пробиотиками и пребиотиками, и потреблять больше свежих фруктов и овощей. Роза отказалась от шоколадных круассанов на завтрак и заменила их классическим греческим йогуртом с ягодами, корицей и капелькой меда. На обед она готовила по моему рецепту кефирную заправку и добавляла ее в зеленые салаты с фасолью, листьями одуванчика и редиской. Неотъемлемым ингредиентом вторых блюд стал репчатый лук и чеснок, а супов – лук-порей. Также Роза стала пить комбучу, а в качестве гарнира к запеченному лососю Рецепт слушайте далее. Готовила сладкий картофель в пасте мисо. Рецепт слушайте далее. Женщина так полюбила этот продукт, что стала добавлять его во все овощные гарниры. Особенно ей нравилась спаржа на гриле. Таким образом, в ее ежедневном рационе появился еще один источник пробиотиков. Несмотря на то, что процесс восстановления микробиоты довольно длительный, Уже спустя 2-3 недели после перехода на новый режим питания пациентка почувствовала себя лучше, стала меньше уставать, а спутанность сознания практически прошла. С радостью сообщаю вам, что сейчас роза цветет и пахнет. В этом году женщина ни разу не попадала в больницу из-за инфекции и, что самое главное, избавилась от депрессии и обрела себя. Продукты, которые ухудшают настроение. Пища может влиять на настроение огромным количеством способов. Исследование, проведенное в 2019 году Хизер М. Францес и ее коллегами, показало, что неправильное питание неразрывно связано с депрессией. Если вы хотите уберечь себя от хандры или избавить от депрессивных симптомов, которыми страдаете, откажитесь от следующих продуктов. Сахар. В научной литературе часто встречается утверждение, что человек в печали склонен налегать на сладкое. Этот тезис верен и с точностью наоборот. Чем больше сахара вы едите, тем сильнее вгоняете себя в депрессию. В 2002 году Артур Уэстовер и Лорен Маренгел обнаружили значительную корреляцию между людьми с депрессией и теми, кто потреблял сахар. Говоря языком статистики, идеальный коэффициент корреляции равен единице. Он крайне редко достигает этой отметки, потому что всегда есть исключения. Но в данном конкретном случае Артур и Лорен сообщили, что корреляция между потреблением сахара и наличием депрессии составляет 0,95, что очень близко к единице. Причем этот феномен наблюдался в шести странах. В 2019 году метаанализ 10 ранее опубликованных обсервационных исследований в общей сложности охвативших 37 131 человека, страдающего депрессией, показал, что потребление сладких напитков увеличивает риск развития этого состояния. Обсервационное исследование. Наблюдательное исследование. Клиническое исследование, в котором исследователь собирает данные путем простого наблюдения событий в их естественном течении, не вмешиваясь в них активно. У людей, которые выпивали чуть больше 350-миллилитровой бутылки газировки в день, примерно 45 граммов сахара, риск развития заболевания возрастал на 5%, а у тех, кто выпивал по 2,5 бутылки, примерно 98 граммов сахара, на 25%. Иными словами, чем больше сахара вы едите, тем больше шансов, что вас настигнет депрессия. Всегда следите за содержанием этого компонента в напитках. Почему сахар провоцирует депрессию? Мозг зависим от глюкозы, вид сахара, которая поступает в организм с потребляемой пищей. Чтобы справляться со своей работой, ему требуется 62 грамма глюкозы в сутки. Пример невероятной энергоэффективности, если учесть, что в мозге как минимум 100 миллиардов клеток. Эту потребность легко удовлетворить с помощью цельной здоровой пищи. Потребление вредных промышленных продуктов, например, выпечки или газировки, которые напичканы искусственно добавленным рафинированным сахаром, часто в виде высокофруктозного кукурузного сиропа, приводят к тому, что мозг захлебывается глюкозой. Такое сахарное наводнение вызывает воспаление в мозге и в итоге может привести к депрессии. Исследование на крысах показало, что повышенный уровень глюкозы в крови ассоциируется с пониженной концентрацией нейротрофического фактора мозга – BDNF. Это белок, присутствующий в мозге, кишечнике и других тканях, без которого ЦНС не может нормально расти и развиваться. А еще он помогает ему справляться со стрессом. Неудивительно, что у женщин с депрессией наблюдался низкий уровень BDNF. В дополнение ко всему прочему, этот белок повышает эффективность антидепрессантов. Еще одно доказательство того, что он играет важную роль в предотвращении депрессии. Углеводы с высоким гликемическим индексом. Даже если высокоуглеводные продукты, например, хлеб, макароны и все, что приготовлено из рафинированной муки, по вкусу не сладкие, организм все равно перерабатывает их почти так же, как сахар. Это значит, что пища подобного рода способна увеличить риск развития депрессии. Не пугайтесь, я не буду призывать вас полностью исключить из рациона углеводы. Нам важно их качество. В 2018 году Ученые решили выяснить, какие именно углеводы ассоциируются с депрессией, если вообще такая связь существует. Они попросили 15 546 добровольцев заполнить анкету под названием «Индекс качества углеводов». Качественными считались цельнозерновые продукты – пища с высоким содержанием пищевых волокон или низким гликемическим индексом – ГИ – ГИ – характеристика, которая показывает, как быстро еда переваривается в глюкозу во время переваривания. Чем быстрее это происходит, тем выше этот показатель. Из всех участников исследования 769 человек находились в депрессивном состоянии. Как оказалось, у людей с самым высоким баллом по индексу качества углеводов, это значит, что они потребляли более качественные продукты, Риск развития депрессии был на 30% меньше, чем у тех, кто потреблял пищу с высоким ГИ. Иными словами, диета с высоким ГИ является фактором риска развития депрессии. К таким продуктам относятся картофель, белый хлеб и белый рис. Мед, апельсиновый сок и цельнозерновой хлеб имеют средний показатель. Продукты с низким ГИ – это листовая зелень, большинство фруктов – сырая морковь, красная фасоль, нут и чечевица. Чтобы минимизировать вероятность возникновения депрессии, я рекомендую вам пересмотреть свой рацион. Избегайте продуктов с высокой гликемической нагрузкой и ешьте больше со средним и низким ГИ. Особое предпочтение – отдайте цельному зерну и пище, богатой пищевыми волокнами, такой как коричневый рис, киноа, цельный овес семена чиа и голубика. Предостережение. Во всем знайте меру. Не стоит есть слишком много продуктов с низким и средним ГИ. Переизбыток углеводов, независимо от этого показателя, оказывает на организм чрезмерную гликемическую нагрузку. Говоря простым языком, этот показатель демонстрирует, насколько еда повысит уровень сахара в крови после потребления. А еще, как выяснили ученые, Высокая гликемическая нагрузка увеличивает риск развития депрессии. В чем мораль? Нет необходимости полностью отказываться от углеводов, чтобы облегчить симптомы депрессии или избежать их появления. Все, что от вас требуется, это выбирать правильную пищу и потреблять ее в разумных количествах. Для вашего удобства в PDF-приложении дана таблица с гликемическим индексом распространенных продуктов питания. Искусственные подсластители, в особенности аспартам. Сахарин, аспартам, сукралоза и стевия – лишь малая часть самых распространенных искусственных подсластителей, которые сегодня используют производители продуктов питания. К другим малоизвестным веществам относятся эритритол, лактитол, мальтитол, сорбитол и кислит. Эти заменители часто содержатся в полезных для здоровья продуктах, которые призваны помочь вам сократить количество потребляемых калорий. Это вызывает беспокойство, так как ученые выявили связь между депрессией и подсластителями. Как показало одно исследование, люди, которые потребляют искусственные подсластители, преимущественно в виде диетических напитков, сильнее подвержены этому заболеванию, чем испытуемые без этой пищевой привычки. Более того, ученые обнаружили, что подсластители токсичны для мозга. Они меняют концентрацию нейромедиаторов, регулирующих настроение. Аспартам – основной подсластитель в составе популярных диетических напитков, в том числе кока-колы с низким содержанием сахара, особенно опасен. В 2017 году Обзор исследований аспартама показал, что это вещество увеличивает в головном мозге количество соединений, которые замедляют синтез и высвобождение нейромедиаторов счастья – дофамина, норадреналина и серотонина. И это еще не все. Аспартам вызывает окисление, которое, в свою очередь, приводит к повышению уровня вредных свободных радикалов в мозге. О разрушительном действии окислительных процессов мы поговорим еще не раз. При окислении происходит высвобождение активных форм кислорода, в том числе свободных радикалов, нестабильных молекул, которые сеют в клетках хаос. В низких и умеренных концентрациях активные формы кислорода не опасны для клеток мозга, а наоборот полезны так как они позволяют поддерживать внутренний химический баланс. Однако, если их концентрация повышена, дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами, которые с ними борются, становится причиной состояния, которое называется окислительный стресс. Он может привести к отмиранию клеток и повреждению мозга, а еще ведет к депрессии. Не все подсластители вредны для здоровья. Однако мы находим все больше свидетельств того, что не только аспартам, но и, например, сукралоза способна провоцировать и усугублять депрессию. Исследование 2018 года показало, что у мышей сукралоза вызвала изменения кишечной микробиоты. Если быть точнее, У животных увеличилось количество бактерий, которые, как выяснили ученые, преобладают в кишечнике людей с депрессией. Также сукралоза усиливает активность миелопероксидазы – маркера воспаления. Проводилось специальное исследование, в ходе которого выяснили, что у близнецов, в прошлом страдавших депрессией, уровень этого вещества был на 32% выше – чем у тех, кто никогда не сталкивался с заболеванием. Всем, кто страдает депрессией, я советую избегать искусственных подсластителей. Так как сахар тоже следует исключить из рациона, вам придется не сладко, прежде чем вы сможете побороть в себе сладкоежку. Но поверьте, результат того стоит. Жареная пища. Темпура, эмпанада, самса – «Стейк из курицы, рыба и картофель фри». Что, слюнки потекли? У меня тоже. Я часто бываю на полуострове кейп где каждое лето аппетитный аромат жареных маринованных огурцов и французской картошки фри сводит меня с ума. Я ни за что бы не смогла отказаться от всей этой жареной вкуснятины даже с учетом рисков для здоровья. Наслаждение едой важно для качества жизни». И все-таки, если вы столкнулись с депрессией, вам лучше сократить потребление жареного. В Японии ученые оценили уровень депрессии и жизнестойкости 715 работников фабрики. Одним из учитываемых факторов было количество потребления жареного. Как оказалось, люди, которые ели больше такой пищи, были сильнее подвержены развитию депрессивных состояний так же, как открытия, сделанные в отношении сахара, это кажется парадоксальным. Когда такое было, чтобы картофель фри вгонял в депрессию? Никогда, верно? По крайней мере, в процессе поедания этого не происходило. Однако я абсолютно уверена, что через пару часов после очередной пирушки с обилием жареного вам было худо, Вам казалось, что вы изрядно переусердствовали. Мы обычно думаем, что это банальное чувство вины, вызванное перееданием, но со временем оно может перерасти в серьезную депрессию. Если вы едите жареное каждый день, ограничьтесь разом в неделю, а если потребляете ее каждую неделю, тогда разом в месяц. Вы вообще не едите такую пищу? Значит, вы уже на пути к счастливой жизни. Плохие жиры жареная пища снижает настроение потому что как правило ее готовят во вредном жире в последние годы мы ушли от тезиса любые жиры это зло и стали разграничивать вредные например маргарин кондитерский жир и гидрогенизированные масла вызывающие сердечно сосудистые заболевания и прочие неприятности и полезные например авокадо миндаль и оливковое масло которые наоборот предотвращают развитие болезней и укрепляют здоровье. В 2011 году Альмудена Санчес Вильегас и его коллеги опубликовали результат раннего исследования, целью которого было проследить наличие связи между жирами и депрессией. Они пригласили 12 059 выпускников испанских университетов. На момент начала испытания никто из них не страдал депрессией, и попросили их заполнить анкету, оценивающую частоту потребления 136 продуктов. Ученые хотели выяснить, сколько те съедали кулинарного жира – оливковое и сливочное масло, масло семян и маргарин – и таким образом оценить количество потребления различных жирных кислот, а именно – насыщенных, полиненасыщенных, ПНЖК, трансненасыщенных, трансжиров и мононенасыщенных, МНЖК. При каждом визите участников просили указывать любые возникающие проявления депрессии. Спустя 6 лет было зафиксировано 657 случаев заболевания. Как выяснилось, чем больше трансжиров было в рационе участника, тем выше у него оказалась вероятность развития депрессии. А вот у тех, кто потреблял много... ПНЖК и МНЖК риск был гораздо меньше. Если говорить о кулинарных жирах, то получается, что оливковое масло, которое очень богато МНЖК, значительно снижает риск развития депрессии. Чтобы предотвратить или снизить риск возникновения депрессии, откажитесь от трансжиров. Несмотря на то, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запретило трансжиры в 2018 году, производители получили отсрочку – Поэтому такие вещества все еще входят в состав попкорна для микроволновой печи, замороженной пиццы, готового теста, фастфуда, растительного кондитерского жира и некоторых видов маргарина. В нашем рационе должны преобладать МНЖК. Помимо оливкового масла, эти соединения содержатся в орехах, миндале, грецких, ореховых пастах, миндальной и из кешью и авокадо. Несмотря на то, что ПНЖК лучше трансжиров, не все источники этих кислот подходят людям с депрессией. Например, в умеренных количествах кукурузное, подсолнечное и софлоровое масла абсолютно безопасны, но в избытке они способны вызвать дисбаланс омега-3 и омега-6 жирных кислот, что в свою очередь может негативно сказаться на регуляции эмоций и спровоцировать депрессию. Подробности слушайте далее. Добавленные нитраты Нитраты, которые добавляют в готовые мясные изделия – бекон, солями, сосиски, нарезку – в качестве консервантов и усилителей вкуса могут быть связаны с депрессией. Современные ученые выяснили, что эти вещества способны изменить кишечную микробиоту таким образом, что у человека может развиться биполярное расстройство – Если вы не представляете жизни без колбасы и сосисок, выбирайте те, что содержат наполнители из гречневой муки. Этот ингредиент богат антиоксидантами, которые уравновесят вредный эффект мясных изделий. Правильная еда для хорошего настроения. Теперь, когда вы знаете основных диетических виновников депрессии в лицо, Еда, которая вызывает чувство вины, нарушение сна и аппетита, упадок сил, снижение концентрации внимания, ослабление интереса к жизни, пора поговорить о продуктах-союзниках. Вот что нужно есть, чтобы избавиться от хандры и уберечь себя от ее появления. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. В этой главе мы уже касались темы полезных жиров, но сейчас я хотела бы уделить внимание омега-3 жирным кислотам. Они очень важны для поддержания психического здоровья. Об их полезных свойствах мы будем говорить на протяжении всей аудиокниги. Омега-3 жирные кислоты обеспечивают нормальный метаболизм в организме. Они входят в состав клеточных мембран и участвуют в образовании гормонов, которые регулируют свертывание крови, сокращение и расслабление стенок артерий и воспалительные процессы. Так как мы не можем вырабатывать эти вещества самостоятельно, они должны поступать в организм с пищей. Вот почему мы называем их незаменимыми жирными кислотами. К незаменимым жирным кислотам относятся альфа-линоленовая, омега-3 жирная кислота предшественница других видов омега-3 кислот, и линоленовая, омега-6, предшественница других видов омега-6 кислот. Производные альфа-линоленовый и линоленовый кислот, например козоенттоеновая и докооггексаеновая омега-3 жирные кислоты не считаются незаменимыми. они могут быть преобразованы организмом из незаменимых, но также поступают и из животной пищи. Три основные омега-3 жирные кислоты это альфа-линоленовая, эйкозоентаеновая, эпк и докозогексаеновая дгК кислоты. Все они крайне необходимы организму, так как выполняют целый ряд функций, в том числе в клеточных мембранах. Недостаток ЭПК и ДГК играют главную роль в развитии аффективных расстройств, поэтому важно быть уверенным, что вы получаете их в достаточном количестве. Пока нет единого мнения относительно степени эффективности омега-3 жирных кислот в борьбе с депрессией, но то, что они действительно работают, подтверждают многие исследования – в том числе метаанализ 2016 года, в который вошли 13 рандомизированных контролируемых испытаний, в общей сложности охвативших 1233 пациента с депрессивным расстройством. Этот обзор показал, что соединения положительно повлияли на общее состояние здоровья участников с депрессией, в особенности пациентов, получивших повышенную дозу ЭПК, а также тех, кто принимал антидепрессанты. Каким образом омега-3 жирные кислоты улучшают состояние мозга, они сокращают численность воспалительных маркеров и защищают нейроны от чрезмерного воспаления. Суть в том, чтобы поддерживать правильный баланс между омега-3 и омега-6 жирными кислотами, которые содержатся в различных продуктах. В классической западной диете последние сильно преобладают над первыми – Их соотношение в среднем составляет 15 к 1, в идеале оно должно быть 4 к 1. Это значит, что большинству американцев необходимо сократить потребление омега-6 и увеличить количество омега-3 жирных кислот в рационе. Исследования показывают, что у людей, которые едят много продуктов, богатых омега-6, риск возникновения депрессии в 4 раза выше, чем у тех, кто ест много продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами. Иными словами, продукты с высоким содержанием омега-6, такие как жирный сыр, жирное красное мясо, кукурузное и пальмовое масло, увеличивают риск развития депрессии. Соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот в мясных и молочных продуктах зависит от корма, которую употребляло животное. Зерновой откорм увеличивает содержание в мясе и молоке омега-6 жирных кислот. При травяном откорме растет доля омега-3. Около 50% жиров в пальмовом масле являются насыщенными. Из оставшейся половины 40% относятся к мононенасыщенным жирам. И только около 10% составляют омега-6 жирные кислоты. А пища с высоким содержанием омега-3, например, жирная рыба, грецкие орехи, растительные масла и темно-зеленые листовые овощи, могут, наоборот, защитить от этого расстройства. Из растительных масел омега-3 жирные кислоты преобладают над омега-6 только в льняном масле в форме альфа-линоленовой кислоты. Самым лучшим источником омега-3 – В особенности ЭПК и ДГК является рыба. В холодноводной жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардины, содержится большое количество этих веществ. В нежирной рыбе, такой как окунь, тилапия, треска и моллюски, таких соединений меньше. Но все равно достаточно, чтобы насладиться их полезными свойствами. Как правило, в фермерской рыбе уровень ЭПК и ДГК ниже, чем в дикой. Однако здесь все зависит от корма. Дело в том, что организм рыбы не производит омега-3 жирные кислоты, а получает их с микроводорослями. Когда животное ест зоопланктон мелких водных животных, который, в свою очередь, питается микроводорослями, в ее тканях накапливаются полезные жирные кислоты. Омега-3 содержится и в других продуктах, но в любом случае все они уступают рыбе. В фермерской говядине травяного откорма их больше, чем в магазинной. Альфа-линоленовая кислота содержится в растительной пище, например, в эдамаме, грецких орехах и семенах чиа. Эдамаме Вареные в воде или на пару, прямо в стручках, незрелые соевые бобы – популярная закуска японской кухни к пиву и прочим западным спиртным напиткам. Также на полках магазинов вы найдете целый ряд продуктов, обогащенных омега-3. Это прежде всего яйца, молоко и йогурты. Улучшить соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот в рационе можно, если использовать для приготовления пищи определенные масла – Например, замените классическое подсолнечное масло, в котором содержится огромное количество омега-6, рапсовым. Несмотря на то, что оно далеко не идеальный источник омега-3 жирных кислот, соотношение омега-6 и омега-3 в нем равно примерно 2 к 1. Так что это вполне полезная альтернатива. В оригинале речь идет о масле канолы. Канола – канадская разновидность рапса семена которого содержат меньшее количество ируковой кислоты, признанной вредной для здоровья. Рапсовое масло и масло канолы действительно содержат меньшее количество омега-6, чем подсолнечное. Но общий объем омега-3 кислот в нем составляет всего 10%. Кроме того, в процессе рафинирования и нагрева при приготовлении полиненасыщенные жиры легко окисляются, что уничтожает всю потенциальную пользу рапсового масла. Для приготовления пищи на огне лучше заменить подсолнечное масло на любой вид насыщенного жира. Животные жиры – кокосовое или красное пальмовое масло, которое меньше окисляется а в качестве растительного источника омега-3 жирных кислот использовать свежее нерафинированное льняное масло, не нагревая его. Продукты, богатые необходимыми витаминами. Многие витамины играют ключевую роль в предотвращении и облегчении течения депрессии. Прежде всего здесь стоит отметить фолиевую кислоту, В9 и В12. Функции этих витаминов неразрывно связаны между собой. Недостаток B12 приводит к дефициту фолиевой кислоты, что, в свою очередь, может вызвать отмирание клеток головного мозга, главным образом тех, что располагаются в гиппокампе. Потеря клеток гиппокампа, которая получила название гиппокампальная атрофия, ассоциируется с депрессией. Этот отдел является важнейшей мозговой структурой, которая участвует в обучении и формировании памяти. Это объясняет, почему люди с депрессией теряют способность осваивать новые виды борьбы со стрессом. Среди пациентов с дефицитом фолиевой кислоты это заболевание встречается очень часто. Как показывают исследования, чем выше уровень b 9 тем ниже уровень депрессии. Помимо участия в работе гиппокампа, это вещество влияет на синтез серотонина, а при депрессии его уровень обычно понижен. Как вы понимаете, чтобы избавиться от этого заболевания и предотвратить его появление, необходимо оптимизировать уровень В12 и В9. Ешьте больше бобовых, цитрусовых, бананов, авокадо, листовой зелени, крестоцветных овощей, спаржи, орехов, семян, рыбы и морепродуктов. Витамины В1 – тиамин и В6 – передоксин. Еще одни союзники в борьбе с депрессивным состоянием. Они помогают мозгу синтезировать нейромедиаторы, участвующие в регуляции настроения. Эти вещества в изобилии содержатся в продуктах, перечисленных ранее. Также они есть в соевых бобах и цельном зерне. Витамин А обеспечивает нормальную работу мозга, например, соответствует росту и адаптации нейронов. Так же, как и в случае с В12, дефицит витамина А приводит к атрофии некоторых областей мозга, что, в свою очередь, может нарушить его реакцию на стресс. Исследование 2016 года показало, что витамин А помогает справиться с быстрой утомляемостью депрессии при рассеянном склерозе. Однако здесь важно оговориться, что переизбыток ретиноевой кислоты, метаболита витамина А, ассоциируется с депрессией и суицидом. Количество витамина А, которое нужно съесть, чтобы ощутить такого рода неблагоприятный эффект, в значительной степени превышает объем, получаемый с пищей. Поэтому не бойтесь налегать на продукты, богатые этим веществом, такие как сладкий картофель, морковь, шпинат и черноглазую фасоль. Витамин С также очень важен для правильного функционирования мозга. Он отвечает за регулирование синтеза нейромедиаторов. Ряд обсервационных исследований указал на наличие связи между низким уровнем этого вещества и депрессией. Его источником являются цитрусовые фрукты, дыня-канталупа, клубника и крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста. К теме витаминов мы еще не раз вернемся. Для вашего удобства в PDF-приложении дана таблица с указанием того, какие витамины влияют на разные когнитивные функции и в каких продуктах они содержатся. Продукты, богатые железом и другими необходимыми минералами. В мозге железо участвует в создании специальной защитной оболочки нейронов, а также помогает контролировать синтез определенных веществ и химические пути, отвечающие за настроение. В больших концентрациях этот минерал обнаружен в базальных ядрах. Группе клеток мозга, которые причастны к развитию депрессии. Клинические испытания указали на наличие связи между низким уровнем железа и депрессивным состоянием. К хорошим диетическим источникам железа относятся морепродукты, постное красное мясо и мясные субпродукты в умеренных количествах. Бобы, тыквенные семечки, брокколи и темный шоколад. Сладкое следует есть в ограниченных количествах. Еще один важный минерал для мозга – это магний. В 1921 году его впервые использовали для борьбы с ажитированной депрессией. Тогда лечение оказалось успешным в 220 из 250 случаев. Многочисленные исследования подтверждают наличие связи между дефицитом магния и депрессивным состоянием. В ходе испытаний, где пациентам давали от 125 до 300 миллиграмм магния в сутки, удавалось достичь быстрого извлечения, часто меньше, чем через неделю. Вы спросите, как увеличить потребление минерала? Ешьте больше авокадо, орехов, семян, бобов, цельнозерновых продуктов и богатую омега-3 жирными кислотами рыбу, такую как лосось и скумбрия. Ажитированная депрессия – депрессия с симптомами ажитации – Двигательным и речевым возбуждением. В отношении калия картина не совсем ясна. Однако некоторые исследования показывают, что активное потребление этого минерала может положительно влиять на настроение. Это вещество в изобилии содержится в картофеле, бананах, апельсинах, горохе и огурцах. Имеющиеся на сегодняшний день данные указывают на наличие связи между дефицитом цинка и развитием депрессии. Как оказалось, пищевые добавки с этим минералом облегчают депрессивные симптомы. Метаанализ 17 исследований показал, что в депрессивной группе концентрация цинка в крови была ниже, чем в контрольной. Вероятнее всего, он помогает при заболевании благодаря тому, что снижает уровень воспаления в мозге. Этим минералом богаты морепродукты, в особенности готовые устрицы, постное говядина и мясо птицы, В меньших объемах он присутствует в фасоли, орехах и цельнозерновых продуктах. И, наконец, согласно ряду исследований, хорошее настроение обеспечивает диета, богатая селеном. Этот микроэлемент вы найдете в бразильских орехах. Напомню, если вы захотите узнать о содержании в продуктах тех или иных минералов, смотрите PDF-приложение «Специи и пряности». Какие специи лучше добавить в овощную рагу, И жареную на гриле рыбу. Предлагаю вашему вниманию список трав и пряностей, которые помогут побороть депрессию. Смело сочетайте их с продуктами-антидепрессантами, о которых шла речь ранее, чтобы усилить улучшающий настроение эффект. В целом, польза пряностей заключается в их антиоксидантных свойствах. Проще говоря, они помогают мозгу противостоять вредным свободным радикалам, и таким образом предотвращают окислительный стресс, способный вызвать повреждение тканей. Антиоксидантная способность специй оценивается в единицах ОРАК – коэффициент поглощения кислорода. В PDF-приложении вы найдете таблицу, где указаны специи с самым мощным антиоксидантным действием. Отдайте им предпочтение при приготовлении пищи – шафран. В 2013 году был проведен метаанализ пяти рандомизированных контролируемых исследований, изучавших влияние добавок с шафраном на пациентов с депрессией. Во всех исследованиях в депрессивной группе они в значительной степени ослабили симптомы расстройства по сравнению с плацебо. Исследование 2017 года показало, что в борьбе с депрессией 15 мг шафрана не уступают по эффективности 20 мг прозака, Чудодейственные свойства этой пряности, по всей видимости, были известны английскому травнику XIX века Кристоферу Каттону, который сказал «Шафран возбуждает дух, он наполняет сердце благодатным теплом, принося смех и радость». Точный механизм его действия неизвестен. Мы лишь знаем, что у животных эта пряность повышает уровень нейромедиаторов хорошего настроения – дофамина и глутамата. Шафран дороже золота, а его аромат перебивает все другие запахи. Вот почему его используют в небольших количествах. Залейте пару нитей шафрана кипятком, дайте им настояться. Рецепт францисканского рагу из морепродуктов слушайте далее. И готово. Можете добавлять специю в любые блюда с рисом и овощами. Например, в ризотто или бирьяни. Бирьяни, бирьяни или берияни? Второе блюдо из риса и специй с добавлением мяса, рыбы, яиц или овощей. Также в продаже имеются добавки на основе экстракта шафрана, но прежде чем их принимать, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Куркума. В 2017 году ученые провели метаанализ шести клинических испытаний, целью которых было выяснить, помогает ли куркумин, действующее вещество куркумы, в борьбе с депрессией. Как оказалось, он облегчал симптомы заболевания намного эффективнее плацебо. Такое действие обусловлено тем, что куркумин регулирует химию мозга и защищает его клетки от токсичного воздействия которая приводит к депрессии. Эффективная доза – это 500 тысячи мг в день. Если вы где-нибудь прочтете, что в одной чайной ложке куркумы содержится примерно 200 мг куркумина, знайте, что это совсем не так. Давайте подсчитаем. Это вещество составляет примерно 2% от веса специи. Одна столовая ложка или три чайные пряности весит 6,8 грамма. Значит, в ней примерно 0,136 грамма куркумина или 136 миллиграмм. Так как в одно блюдо больше одной чайной ложки куркумы не добавишь, можете разделить необходимую дозу между несколькими. Например, добавьте понемногу в рагу и суп, бросьте щепотку пряности в смузи или салатную заправку, либо приготовьте горячий чай с куркумой. Имейте в виду, что пепперин – Вещество, входящее в состав черного перца, повышает всасывание в биодоступность куркумина на 2000%. Поэтому, положив в блюдо куркуму, не забудьте добавить немного свежемолотого черного перца. Орегана. В ходе эксперимента Карвакрол, активное вещество орегана, действовало на мышей как антидепрессант. Другие испытания на животных показали, что он обладает не только антидепрессантными, но и нейропротективными свойствами. Исследования на людях не проводились. Я уверена, что это вещество помогает защитить ткани головного мозга. Орегано – популярная пряность во многих кухнях мира. Лично мне очень нравятся ее нотки в греческой заправке, в которой маринуют оливки и сыр фету. А еще ее можно добавлять в запеченные овощи. О лаванде, страстоцвете и ромашке мы поговорим в главе номер 3, посвященной тревожности. Однако скажу сразу, что эти травы тоже отлично помогают при депрессии. Лучше всего заваривать из них чаи. Вы, наверное, уже представляете себе, как будете стоять в оживленном магазине напротив полок с едой и судорожно вспоминать, в каких продуктах содержится больше всего нутриентов. Открою маленький секрет. Самый простой способ научиться выбирать только то, что необходимо в борьбе с депрессией – это соблюдать диету. Она естественным образом перенастроит вас на полезные для мозга продукты и отучит от тех, которые вызывают хандру – К счастью, такая диета уже существует. Средиземноморская система питания Несмотря на то, что средиземноморская диета не разрабатывалась специально для людей, страдающих психическими расстройствами, в ней есть все вышеупомянутые продукты, которые эффективно борются с депрессией. А еще они хорошо сбалансированы. Так что вы сможете оптимизировать уровень нутриентов, необходимых для правильной работы мозга и регуляции настроения. И, конечно, такая диета будет полезна для здоровья в целом. По мнению физиологов Анселя Киса и Франциско Гранда Кавиана, которые впервые описали эту систему питания в 1957 году, а также по данным исследований, направленных на изучение влияния этой системы питания на здоровье человека, В ежедневный рацион должны входить от 3 до 9 порций овощей, 1, 2, 2 порции фруктов, от 1 до 13 порций злаков, хлеба и других зерновых продуктов предпочтительно цельнозерновых, до 8 порций оливкового масла. Понятие порции очень растяжимо, в особенности в отношении злаков. Сегодня никто не порекомендует вам употреблять по 13 порций углеводов в день, поэтому мы переведем это количество в 2200 калорий в день, куда входит 37% жиров, 18% мононенасыщенных и 9% насыщенных и 33 грамма пищевых волокон. Вместо того, чтобы соблюдать строгие пропорции традиционной средиземноморской диеты, я советую пациентам придерживаться средиземноморской системы питания, ССП, которая не менее эффективно снижает риск развития депрессии. Иногда я называю такую модель питания – средиземноморским образом жизни, потому что люди не любят слово «диета». Оно ассоциируется с ограничениями, а в этом случае речь идет о вкусных продуктах, с помощью которых вы можете разнообразить свой рацион и вдобавок укрепить здоровье. Кроме того, если вы не готовы от чего-то отказываться, то избежите эффекта, который знаком всем поклонникам ограничительных диет. Я говорю об «эффекте маятника», когда после снятия ограничений человек начинает налегать на запретную еду. ССП – это растительная диета с обилием местных сезонных фруктов и овощей, а также продуктов, подвергшихся минимальной обработке – фасоли, орехов, цельных злаков. Сладкое допускается лишь в ограниченных количествах. Жиры только высококачественные, их главным источником должно быть оливковое масло – ССП подразумевает низкое или умеренное потребление молочных продуктов. Основная доля белка должна поступать из морепродуктов. Красное мясо и яйца можно есть в небольших количествах и нечасто. Вино в малых или умеренных количествах и только за трапезой. Травы и пряности следует использовать вместо соли для придания пищи, вкуса и аромата. Вообще, что касается вкусов и ароматов, то здесь есть место для экспериментов. Я всегда стараюсь корректировать средиземноморский образ жизни с учетом культуры и предпочтений каждого пациента. Например, могу поделиться с ним южноазиатскими рецептами приготовления нута или порекомендовать добавить в хумус мексиканское орегано или приправу фахита, в зависимости от того, что человеку больше нравится». «Бытует мнение, что питаться так, как жители Средиземноморья в других регионах, невозможно, ведь везде свои продукты и способы их приготовления. Но с этим я не согласна. На мой взгляд, составляющие диеты важнее готовки и вкусов. Антидепрессантный эффект Средиземноморской диеты – основан прежде всего на потреблении большого количества фруктов и овощей. Они богаты антиоксидантами, уменьшающими окислительный стресс, а значит и количеством нейронных повреждений, и оливкового масла, в котором помимо все тех же антиоксидантов содержится много других полезных для мозга веществ. Питательные фрукты и овощи и высококачественное оливковое масло сегодня продают во всех супермаркетах и онлайн-магазинах. Также вы без проблем можете купить рыбу, орехи и цельнозерновые продукты. ССП в действии. Чтобы вы смогли оценить эффективность ССП, я расскажу вам о своей пациентке Жозефине. Это 51-летняя замужняя женщина с лишним весом, сахарным диабетом и на фоне всего этого депрессией. Впервые придя ко мне на прием, она выглядела абсолютно изможденной, хотя было всего 9 часов утра. У нее были грустные уставшие глаза. Женщина рассказала, что чувствует себя очень плохо, так, словно неправильно питается. Несмотря на старания, ей не удавалось похудеть и взять под контроль уровень глюкозы в крови. Когда я попросила ее назвать самый сильный источник стресса, она ответила «желание правильно питаться». Неудачные попытки придерживаться диеты – Так сильно расстраивали Жозефину, что она даже подумала о приеме антидепрессантов. Я попросила женщину в течение нескольких дней вести дневник питания и таким образом выявила имеющиеся недочеты. Пациентка завтракала, обычно это были хлопья, чириус с нежирным молоком, но при этом все равно чувствовала себя грустной и голодной. На работе она перекусывала тостом с арахисовой пастой, но даже он не помогал утолить голод. За весь день не было такого, чтобы она ощущала сытость и прилив энергии. Самой главной ошибкой было то, что женщина приходила на работу неподготовленной, без обеда или перекусов. Вместо этого она питалась едой из торговых автоматов и в офисной столовой. Постепенно я познакомила Жозефину со средиземноморской системой питания. Я научила ее готовить на обед полезный салат с питательной зеленью, Свежими овощами, брокколи стручковой фасолью, сладким красным перцем, запеченным в духовке лососем, нутом и миндалем. При желании можно добавить авокадо. Это отличный источник полезных жиров и белка. Чтобы обогатить салат большим количеством белка и пищевыми волокнами, женщина добавляла в него семена чиа и готовила простую винегретную заправ, свежий лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Помню, с каким восторгом она воскликнула. Я и не думала, что это так сытно. Теперь после обеда я чувствую невероятный прилив сил. Меня больше не тянет перекусывать крекерами или бутербродом с арахисовой пастой. Завтрак пациентка стала готовить с вечера. Это была цельнозерновая овсянка с миндальным молоком, корицей и ягодами. Она готовила сразу пять порций, раскладывала их по банкам, закрывала крышкой и убирала в холодильник. Каждое утро Жозефина брала одну банку и съедала ее по дороге в офис. Так она экономила время. Правильное питание положительно сказывалось на ее здоровье. Грусть отступала, и настроение постепенно улучшалось. Когда пациентка пришла ко мне в третий раз, она сбросила больше двух килограммов. А показатели крови, которые отслеживал ее диабетолог, снизились впервые за несколько лет. Женщина наслаждалась едой и не испытывала никаких лишений. Она обратила внимание, что с переходом на вкусную здоровую пищу ее перестало тянуть на шоколадки и мороженое перед сном. По вечерам она съедала кусочек экстратемного шоколада и пару ягод клубники и чувствовала себя превосходной. Будто заново родилась, так она охарактеризовала свои ощущения. Муж и коллеги Жозефины сразу же заметили разницу. Более того, Женщина нашла силы снова заняться спортом и стала применять практику осознанности, которую освоила на занятиях медитацией. «Все эти вещи появились в ее жизни, потому что ушли грусть и уныние. Кажется, что с моих плеч, наконец, упал груз депрессии», призналась она. Что говорят исследования? Результаты огромного количества испытаний подтверждают, что средиземноморская система питания продлевает жизнь, защищает от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также научные данные подкрепляют мои клинические открытия, согласно которым эта диета помогает предотвратить и даже побороть депрессию. Одним из самых известных экспериментов является так называемое исследование SMILES поддержание изменений образа жизни при ухудшении эмоционального состояния. Доктор Филичи Джака, моя коллега и руководитель Центра диетологии и настроения при Университете Дикина в Австралии, возглавила группу ученых, которые провели 12-недельное исследование с целью выяснить, сможет ли преднамеренное диетическое вмешательство повысить эффективность основной терапии при лечении умеренной и тяжелой форм депрессии. Какую диету они выбрали? Угадайте конечно же, средиземноморскую систему питания, которую они окрестили «моди-мед-диет». Суть подхода заключается в том, чтобы повысить качество рациона, увеличив потребление продуктов из 12 основных групп. Рекомендации по количеству порций были следующими. Цельнозерновые продукты – 5-8 порций в день. Овощи – 6 порций в день. Фрукты – 3 порции в день. Бобовые 3-4 порции в неделю. Нежирные и несладкие молочные продукты 2-3 порции в день. Сыры и несоленые орехи, 1 порция в день. Рыба как минимум 2 порции в неделю. Постное красное мясо 3-4 порции в неделю. Курица 2-3 порции в неделю. Яйцо до 6 порций в неделю. Оливковое масло 3 3 столовых ложки в день. Другое. Вино предпочтительно красное. До 2 бокалов в день. Во время трапезы. Не больше трех порций в неделю. Конфеты, рафинированные злаки, жареная пища, фастфуд, мясные продукты и сладкие напитки. К концу 12 недели почти у трети участников группы диетического вмешательства отмечалось ослабление симптомов депрессии, тогда как в контрольной группе улучшения были зафиксированы только у 8%. Диета работала. В 2019 году было проведено смежное исследование с участием 15 980 взрослых, у которых не было депрессии на момент начала испытания или в первые два года его проведения. Ученые зафиксировали базовый рацион участников и следили за их питанием с течением времени. Кто-то придерживался средиземноморской диеты, а кто-то нет, чтобы можно было сравнить результаты. По прошествии почти 10 лет депрессия развилась у 666 человек. У тех, чей рацион был максимально приближен к средиземноморской диете, риск развития заболевания оказался значительно ниже. Стоит отметить, что большая часть исследований средиземноморской диеты были обсервационными, то есть ученые собирали данные посредством наблюдения. Испытание, проведенное Альмуденой Санчес Вильегас, и ее коллегами предоставила более высокие доказательства того, что эта модель питания способствует облегчению симптомов депрессии, другие диетические стратегии в борьбе с хандрой. Исследования показывают, что другие традиционные системы питания не менее эффективно предотвращают развитие депрессии. Рассмотрим, например, скандинавскую или, как еще ее называют, нордическую диету – Тремя китами нордической диеты, как и средиземноморской, является растительная пища, которая преобладает над мясом и другими продуктами животного происхождения – дары морей и озер и дичь. Существенное отличие двух рационов заключается в том, что в нордической системе питания основное предпочтение отдаётся не оливковому, а рапсовому маслу – В 2013 году был проведен обзор 25 ранее опубликованных исследований с целью выяснить, как питание влияет на депрессивное состояние. Ученые обнаружили, что и скандинавская, и средиземноморская диеты ассоциировались с пониженным риском развития депрессии. Хотя здесь важно учесть, что данные были довольно ограничены. Также у нас не очень много сведений относительно связи между пониженным риском развития этого заболевания и японской диетой. По составу она почти ничем не отличается от скандинавской и средиземноморской. Однако в нее входят ферментированные продукты, которые, как вы уже знаете, богаты прибиотиками. Сытная трапеза – лучшее средство от всех проблем. Для моего пациента Теда, о котором шла речь в начале главы, был составлен индивидуальный план питания на основе ССП. На работу на обед он брал полезный салат с большим количеством листовой зелени и запеченным лососем. Альтернатива лососю – филе индейки. Теперь на перекус у него были не закуски из торгового автомата, а миндальная паста на дольках свежего яблока, грецкие орехи с шоколадными чипсами, хумус с сельдереем и томатами черри, или клементин с небольшим количеством винограда. Общее состояние Теда улучшилось. Он приходил в офис, зная, что в тормозумке его ждет полезная еда, а значит, голод и чувство вины ему не страшны. Со временем он научился правильно питаться даже в путешествиях или в дороге, обходя стороной такие искушения аэропортных закусочных, как пицца и хот-доги. Вернувшись вечером с работы, Тед ужинал запеченным лососем с соусом, песто из капусты кале и питательным зеленым салатом. Так как в течение дня он сытно питался, то его больше не тянуло побаловать себя печеньем или мороженым. Пациент не следил за весом, но заметил, что брюки стали сидеть на нем свободнее. Коллеги сказали, что он выглядит более подтянутым и поинтересовались, ходит ли он в спортзал. И что самое главное – Правильное питание положительно сказалось на настроении. По его признанию, он ощутил прилив энергии и стал позитивнее смотреть на вещи. А с симптомами депрессии мужчина научился справляться самостоятельно, без применения прозака. Прошло уже три года с момента первого визита Теда ко мне. Мужчина достиг целевого веса и окончательно избавился от депрессии. Тед – наглядный пример того, как работают принципы пищевой психиатрии. Вы придерживаетесь схемы питания и образа жизни, которые плавно и естественно уводят вас от депрессии. Конечно, депрессия – это лишь один аспект психического здоровья. Очень часто это состояние сопровождается тревожностью. В следующей главе мы поговорим о том, как справиться с тревогой с помощью полезных и вкусных продуктов. Депрессия. Коротко о главном. Средиземноморская система питания – Это ключ к созданию полноценного рациона, который поможет вам победить депрессию и поддерживать здоровье мозга. Продукты, потребление которых следует увеличить. Пробиотики. Йогурт с живыми культурами. Темпе, мисо, нато, квашеная капуста, кефир, кимчи, камбуча, чайный гриб, простокваша и некоторые сыры. Пребиотики. Бобы, овсянка, бананы, ягоды, чеснок, репчатый и лук-порей, зелень одуванчика, спаржи и топинамбур, углеводы с низким ГИ, коричневый рис, киноа, цельная овсянка и семена чия, углеводы со средним ГИ в умеренных количествах, мед, апельсиновый сок и цельнозерновой хлеб. Здоровые жиры, мононенасыщенные жиры, такие как оливковое масло, орехи, Ореховые пасты и авокадо. Омега-3 жирные кислоты. Рыба в особенности жирная, такая как лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардины. Витамины В9, В12, В1, В6, А и С. Минералы и микроэлементы. Железо, магний, калий, цинк и селен. Пряности. Шафран и куркума. Травы. Орегано, лаванда страстоцвет и ромашка. Продукты, которые следует избегать. Сахар, хлебобулочные изделия, конфеты, газировка и все, что содержит сахар и высокофруктозный кукурузный сироп. Углеводы с высоким ГИ. Белый хлеб, белый рис, картофель, макароны и все, что приготовлено из рафинированной муки. Искусственные подсластители. Особенно опасен аспартам. С осторожностью и в ограниченных количествах также следует потреблять сахарин, сукралозу и стевию. Жареная пища – картофель фри, курица, морепродукты и все, что жарили в большом количестве масла. Плохие жиры – трансжиры, такие как маргарин, кондитерский жир и гидрогенизированные масла, необходимо исключить полностью. Омега-6 жирные кислоты, такие как кукурузная, подсолнечная И софлоровое масло следует потреблять в ограниченных количествах. Нитраты добавка, которая входит в состав мясных продуктов бекона, колбасы, сосисок.